ЭПИЛОГ Камера следственного изолятора при военной прокуратуре была более чем комфортабельна. Во всяком случае, гораздо удобнее и даже уютнее солдатской казармы на Зое. Небольшая комната с отличной кроватью и ортопедическим матрасом, головизором на бело-голубой стене и маленьким холодильником, примостившимся в самом углу, рядом с дверью в санузел. Ах, да, еще прогулки в парке следственного изолятора и оборудованные по последнему слову техники спортивный зал. И кормили тут? Конечно, в элитных ресторанах он не бывал, но меню тут было явно лучше, чем во многих армейских столовках. Заключение можно было бы даже считать внеочередным отпуском. Впрочем, если тюрьма окажется с такими же годными условиями, то Карим вовсе не против провести там пару-тройку лет. Только бы пенсию за услугу лет не отобрали. Да, Карим как мог пытался себя взбодрить, но получалось это, честно сказать, не очень. Да еще тревога за Серого никак не хотела отпускать. Хотя, вроде бы, чего бы за него переживать. Когда Карим потерял в бою свою первую снайперскую винтовку, то искренне огорчился. Но переживать за нее? Нет, это прямо глупости. А чем Серый от винтовки отличается? Ну, кроме стоимости, естественно. Да ничем. Крокодил он и на Зое крокодил. Но, несмотря на все уговоры самого себя, не переживать не получалось. И Карим смирился. Прошел стадию отрицания, так скажем. И принял правду. Серый для него такой же боец, как и все остальные. Как Алекс, Терри. Даже несколько дороже, чем этот засранец Ян. Хотя тот и оказался нормальным мужиком, не то что Юджин. Тот бой вспоминать было тяжело, а забыть просто невозможно. Имитация двери мягко колыхнулась и исчезла. Значит, силовое поле отключено. Ага, ко мне снова гости. Хотелось подумать это бодрое и зло весело, но получилось как-то уныло. В комфортабельную камеру вошел подполковник Петров. Во всяком случае, именно так он ему представился во время первого допроса Карима. А на самом деле он, скорее всего, и не Петров вовсе. Сидоров мрачно пошутил про себя Карим. Вслед за подполковником скользнула миниатюрная стройная блондинка. Карим знал, это женская линейка уников «С». Подполковник назвал ее «Ди». Уник застыла возле двери, вперев неподвижный взгляд удивительных сиреневых глаз в противоположную стену. А Петров уселся напротив Карима. Еще с первой их встречи Петров разрешил Кариму не вставать в своем присутствии. «Мы с вами одно дело делаем». «Здравствуйте, Карим!» — мягкий голос, доброжелательная улыбка. Даже Карим, не один год соли, съевший в армии знавший все уловки спецотделов, Невольно попадал под обаяние подполковника. Мы, как и обещали, вам во всем разобрались. Ваша группа действовала согласно инструкции, но при этом еще проявили мужество и смекалку. Все обвинения с вас и с ваших людей сняты. Правительством Федерации вам всем будет выплачена денежная компенсация в одну тысячу галлов. Также вы получаете недельный отпуск, а потом ждем вас на Зое. Такие люди нам нужны. Петров поднялся, ошарашенный Карим встал вслед за ним. «Всего доброго, сержант Аббасов!» Петров почти перешагнул порог камеры, как вдруг обернулся. «Ответьте мне вот на такой вопрос, Карим. Ваш уник, серый, никогда не казался вам странным?» «Что?» — растерялся Карим. «Странным? Нет». Петров прищурился, и взгляд его стал цепким и острым. «Вы уверены?» Он всегда вел себя как оборудование. Карим понял, что сопротивляться этому взгляду он не сможет. Он должен все сказать Петрову и о том, как Серый украдкой гладил Мурку и как старался не попадаться на глаза Яну и Мартину, как по-человечески сверкнули его глаза, когда Терри протянула ему в первый раз плитку шоколада. Это его святой долг сказать правду. «Наш уник всегда вел себя как исправное оборудование. Снова с трудом проходили...» Слова с трудом проходили через глотку, но Карим твердо смотрел в глаза Петрова. «Нареканий к продукции Unix Company у меня нет». Петров снова мягко улыбнулся. «Вот и хорошо. До скорой встречи, прапорщик Карим Аббасов». Карим удивленно вскинул голову, но ответить Петрову не успел. Карим провел рукой по новеньким, еще не успевшим обмяться погонам. Мур? Кошка все-таки им досталась удивительной. Она совсем не мяукала, она говорила мур. Но каждый раз по-разному. И Карим научился различать оттенки ее муров. Он понимал мурку не хуже, чем если бы она заговорила на общем галактическом. Карим потрепал ее за ухом. Мурка позволяла такое понебратство только ему и ответил. «Сейчас идем, не беспокойся». Дверь открылась, и на пороге выросла худощавая фигура. «Господин прапорщик, разрешите обратиться?» Карим покачал головой. Ян неисправим. Как был засранцем, так и остался. Даже в такую казенную фразу умудрился вложить едкую насмешку. «Заходите, господин сержант», — в тон ему ответил Карим. Группа прибыла! Ян почти орал, назойливо подчеркивая все свое наигранное почтение к господину прапорщику. Мурка сердито зашипела, Карим поморщился и демонстративно почесал ухо. Ян, явно довольный произведенным эффектом, ухмыльнулся, но тут же стал серьезным. Пойдем, командир, с бойцами знакомиться. Новобранцы сидели в общей комнате, сгрудившись возле парня с выгоревшими русыми прядями. Тот держал в руках гитару, совсем недавно вновь вошедшую в моду, и перебирал струны длинными тонкими пальцами, негромко напевая речитативом незамысловатую песенку. — Вот бы сейчас уехать, в будущее куда-то. Обратный билет не нужен в прошлое вас, ребята. Людмила Анфалова Обратный билет не нужен. — А уников больше на Зою не возят, — задумчиво произнес Ян. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.